В избе горела плошка и пахло жженным конопляным маслом. Густились тени, иконы казались черными, без ликов и нимбов. На столе стоял медный самовар, собранный с ней в двух глиняных чашках. Отваренная картошка, квашеная капуста, постное масло в блюдце и две солдатские алюминиевые кружки. Посуда для пришлых с ветра. Дуня сбросила даху и повесила на крюк возле двери. Под дохой был еще черный полушубок, точь-точь такой же, как на Екатерине. Мамонту Петровичу вдруг померещилось, что перед ним полумраке не Дуня, а Катерина. — Что он так уставился? — дрогнула Дуня, машинально расстегивая пуговки полушубка. — Наверное, ему что-то сказали про меня. — А что, если в Таятах схватили... Но он даже сама себе не отважилась назвать имя человека, которого окрестила последним огарышем судьбы, Гавриила Инакентьевича ухо сдвигала. Полушубок кинула на лавку. Мамон Петрович, как столб, возвышался посреди избы, и та же отчужденность в усталом лице Что он знает? Почему он так страшно молчит?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 Казнь бандитов, с которыми она зналась, прихлопнула ее, и она сейчас в душевном смятении. Вспомнила разговор с Гончаровым. Понятно, в ГПУ достаточно материалу, чтобы взять Дуню под арест, и тогда она будет восемьдесят седьмой. Но что потом? Упрячут в тюрьму за связь с бандой, а из тюрьмы она выйдет, начиненная ненавистью ко всем красным, в том числе и к Мамонту Петровичу.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 Не оставит на произвол банды. Выждали момент, сволочи, чтоб захватить отряд, Чона нам расплох. Молодцы ребята. Это наши пулеметы работают. С тем и убежал, бренча шпорами. Вскоре в горницу заглянула Милания. в длинной, из подней рубахе, басая в черном платке, уставилась на Дуню. «Господи, банда, что ли?» Дунья ничего не ответила. «Головня, выскочил-то!»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 Не беспокойся, вернется твой Филимон. Его не сожрут ни красный, ни белый, никакие черти вместе с его Харитиньюшкой. Меланья не ждала такого удара. — Откель, про Харитинью знаешь, Откель. Вашарова видела его с Харитинья еще в двадцатом году. Если бы не оторвала его в тот раз от Харитини, он бы и сейчас там временно пребывал. Напрасно его вытащила. Какая ему здесь жизнь? Ты только и знаешь, что... Лоб крестить да поклона отбивать. Фу! Дремучесть! А Харитиня, как я ее видела, веселая баба, бежала за кошовкой и кричала, васиянный мой, возвернись, воссиянный мой, лопнуть можно! Это в Фельмонтон воссиянный!»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 Отбеливала в двух окнах, что в ограду, не закрытых ставнями. Начинался рассвет. Кто-то орал возле дома. "Ребята, Рубята! Не бросайте! Не бросайте!» Пулеметные очереди сыпались вдоль улицы. «Та-та-та-та-та-та-та!» И где-то вдали цокает пулеметы, и из винтовок и карабинов. Дуня накинула на себя полушубок, шаль и выбежала на крыльцо. В ограде стрельба слышалась явственнее.